Глава 26. Тимофей осматривает меня, и он явно восхищен тем, что видит. А я постаралась, словно меня сегодня ждет что-то. Даже не знаю, как это описать. Вспоминаю тот день, когда я познакомилась с мужем. Вышла из здания, куда ходила на курсы, прикидывая, чтобы нам с Мариной сегодня приготовить. Я тогда только получила гонорар за первый большой заказ и хотела нас побаловать не гречкой и макаронами о чем-то праздничным. Заодно решила и купить себе новое пальто. Не знаю, что меня подвигло взять светлое, может, судьба или случайность. И именно в нем я вышла из магазина. Дальше все банально. Меня окатили из-под колес машины, но водитель оказался добросовестным. Предложил оплатить химчистку или купить новое, хотя я упорно отказывалась. И ведь в тот день тоже было предчувствие какой-то значимой встречи. Я думала, что воодушевление от гонорара. Но нет. Это было предчувствие. Вот и сейчас оно есть. Только на этот раз мне захотелось сделать из себя... Даже не объяснить, что именно. Яркий макияж, тяжелый парфюм. все не то, к чему я привыкла. Платье, вызывающее мне не надо, подойдет классика. Маленькое чёрное платье. «Не только Тимофей поражен. «Маринка даже рот открывает, когда я выхожу из комнаты. Значит, эффект получен». «Спасибо за беззвучный комплимент», — улыбаюсь я. «Мама, ты такая, такая!» Дарина не находит подходящих слов, но ее глаза тоже выражают многое. «Ты тоже красавица», — подмигиваю дочери. «Люблю тебя». «В прихожей мы с Тимом обуваемся». А моя подруга и Дарина провожают нас с таким взглядом, будто на первое свидание отправляют. Но, увы, это не оно. Когда садимся в машину, я уже не так уверена в своей правоте. Но ощущениям стоит доверять, особенно первым. А легкое напряжение так и не отпускает, как будто именно сегодня должно что-то произойти. В любом случае, хотя бы вкусно поужинаю. Совсем я в последнее время забыла о себе. Тимофей часто бывает в ресторанах по работе. А я все не хотела Дарину оставлять, я даже работаю из дома. С Маринкой иногда куда-то выбирались, но это все не то. А вот так, чтобы в красивом платье, при полном параде, Всё же в фразе, что быт многое убивает, есть смысл. Хотя мне казалось, что у нас с Тимофеем все отлично. Почему мы с тобой не ходили на свидание? спрашиваю у мужа в машине. Судя по всему, сегодня я его удивляю. Очередной вопрос, которого он не ожидал. «Мы ходили в последнее время только с Дариной. Ты права», — усмехается Тимофей. «Я виноват. И признаю это. Работа, дом, занятия Дарины. Мы забыли о нас. Но я исправлю все, Милена. Несмотря на то, что нас скоро в семье станет больше, я все исправлю. А знаешь, муж становится серьезнее». «Может, нам на самом деле нужна была такая встряска? Правда, не в твоем положении?» «С моим положением все прекрасно, Тим», — заверяю его. «Но эти события заставляют о многом задуматься. Я поверила тебе насчет гостиницы, поверила, что Марина ошиблась, а ты мог уже тогда рассказать про брата». «Я тогда даже не подумал об этом. Муж становится эмоциональнее, хотя все это время держался». Ты представляешь мальчика, который сбежал из страны и начал зарабатывать деньги игрой в покер. Вот для меня таким он остался, беззаботным, азартным, которому нет дела ни до кого. Знаешь, чтобы быть игроком, надо еще и обладать высоким интеллектом. Если он с юности начал выигрывать, то умел читать людей, наверняка у него были способности к математике. Ты так говоришь, как будто сама играла, причем на высоких ставках. Перебивает меня Тимофей, одарив очередным удивленным взглядом. Играла, не отрицаю. Только это была игра на выживание, и всегда лотерея. Видимо, твоего брата очень любит госпожа Фортуна, но она ничего не значит, если мозгов нет. А ведь если так задуматься, то мой деверь мне уже нравится, и я теперь хочу познакомиться с ним не только за тем, чтобы задать вопрос, который меня мучил, «Во мне будто проснулась деддомовская девочка, которая хотела выжить, не быть загнанной в угол и выйти в этот мир с высоко поднятой головой. И сейчас мне есть за что бороться. Очень на это надеюсь». «В твоих когнитивных функциях я никогда не сомневался». Тим сжимает мою руку, наклоняясь чуть ближе. «Давай устраивать свидание. Мне казалось, наш конфетно-букетный период стал конфетно-букетной жизнью» но, видимо, я ошибался. Он не ошибался, мы оба так думали. Восемь лет пролетели как один миг. Счастливый миг. Идем уже в ресторан, смеюсь я. Но, Тимофей, ты все еще спишь на диване. Какая банальщина. Подозрение в измене, выгнать на диван. А сейчас я, кажется, флиртую со своим мужем. Однозначно гормоны начали шалить, если меня штормит из стороны в сторону. В прошлый раз я заходила сюда через служебный вход, да и был день, а сейчас в полной мере можно оценить игру света в стеклянных поверхностях. Ослепнуть можно, замечает Тимофей, но размах впечатляет. Здесь раньше, насколько я помню, тоже ресторан был, но такой еще остаток стиля начала нулевых. Денег сюда было вложено немало. «Будем обсуждать историю этого здания?» Поправив прическу после того, как сдала пальто в гардероб, спрашиваю я. «Может, уже в зал пройдем? Оценишь и там интерьер?» «Девушка, я вас сегодня не узнаю», — усмехается Тим и подает мне локоть, за который я цепляюсь. Дотель приветствует нас с вышкаленной улыбкой. «Может, Тим захочет оценить работу персонала?» «Видимо, подбирали с особой тщательностью, как и интерьер». К нам уже спешит Дмитрий Васильевич, и метрдотель передает ему право встречать гостей. Милена рад. Дмитрий Васильевич улыбается. Я, признаться, вас и не узнал сразу. Прекрасно выглядите. Рад познакомиться. Переводит он взгляд на Тимофея. Вы, я так понимаю. Муж кивает в ответ. В его тоне, позе, движениях все как будто заявляет, это моя женщина. А мне это даже нравится. Может, немного ревности иногда не помешает, в пределах разумного, конечно. Я вам забронировал очень уютный столик. Дмитрий Васильевич, кажется, тоже чувствует исходящий от Тимофея посыл. И советую вам попробовать блюдо от нашего шефа. Спасибо, вежливо улыбаюсь. Мы обязательно воспользуемся вашим предложением. Он на тебя так смотрит? Тихо произносит Тим, когда директор ресторана нас покидает. Да брось ты, отмахиваюсь я, давай лучше сделаем заказ. Я озвучиваю подошедшему официанту свои пожелания, потом Тимофей, и после этого приближение чего-то становится намного ощутимее. И первый казус не заставляет себя ждать. Официант, принеся поднос с напитками и водой, опрокидывает стакан соком на пол, причем в сторону Тимофея. «Чёрт!» – вскакивает муж, отряхивая рукав рубашки. «Извините, ради бога!» – тараторит паренёк. «Давайте я помогу замыть пятна!» «Какой конфуз!» «Дмитрий Васильевич тоже уже тут как тут!» «Извините, я покажу, где туалет!» «Помойте руки, заодно попробуйте затереть пятна, а Вадик пока здесь все уберет. «Идите им!» «Киваю я!» Вадик справляется за пару минут и приносит мне новый стакан сока. Я осматриваю зал в ожидании мужа, и тут... Напротив меня садится мужчина с лицом моего мужа, но мне одного взгляда, секундного взгляда хватает, чтобы заметить разницу. «Матвей, надо полагать», — спокойно спрашиваю, и он улыбается.